Два часа дня. Все трое внимательно рассматривали фотографии на столе Шлеймана. Это были фотографии Тарсуса, сделанные час назад с одного из вертолетов, базирующихся в Дагуэе. На фотографиях была ясно видна дорога, ведущая к городку, расположенному в горном тупике. Четко виднелось место, где опрокинутый грузовик перегораживал дорогу, Истлейк подумал, что все выглядело прекрасно, во всяком случае лучше, чем можно было надеяться. Это было захолустное местечко, городок, вымиравший еще до инцидента, как выражался полковник Инглиш. Тарсус действительно был глухим местечком, о котором обычно мечтают любители природы и тишины. Здесь были старые прииски, теперь они обеднели, и не давали руды высокого качества. Они представляли интерес лишь для одиноких старателей, которые довольствовались малым. Тарсус затерялся в складке горного хребта, как корешок проездного билета в старом костюме, обреченном наистление. Можно было считать везением, что случившаяся катастрофа, если уж ей вообще суждено было случиться, произошла именно в Тарсусе. Но полковник Ингриш был недоволен, несмотря на успокаивающее донесение генералов Уарта и Норланда, несмотря на четкие фотографии, разложенные на столе Шлеймана, несмотря на то, что по истечении суток в печать ничего не просочилось, полковник Ингриш был недоволен, хотя принятые меры и давали основания выразить удовлетворение. Истлейк даже гордился своей оперативностью, и он подозревал, что недовольство полковника Имбриша происходило от того, что до сих пор никто не поддержал его предложение возложить вину на кубинцев. Доказательств, что причина раздраженности полковника именно в этом, у него не было, но подозрение оставалось. Истлейк понимал, что сейчас не время выяснять личные отношения. Со времени первого совещания положение сильно ухудшилось, и ответственность за принятые решения возросла. Смертных случаев было больше, чем предполагалось. Да еще прибыло донесение о четырех здоровых жителях в Тарсусе, которые в некотором смысле были значительно опаснее больных. Этой новостью Карл Шлейман открыл сегодняшнее неофициальное совещание. Он сделал... Сообщение об этом с улыбкой и в шутливом тоне. Но в его юморе был какой-то оттенок, который пришелся не по вкусу и истлейку. «Я обсудил вопрос с президентом», — продолжал Шлейман, — «и мне велено запомнить, что этого вопроса с президентом я не обсуждал. Он об этом ничего не знает. Он сказал, что, когда узнает то, что услышал от меня, будет потрясен и опечален» и очень рассердится. Шлейман зло засмеялся. Он правильно понял президенты. Если разразится скандал, его Шлеймана карьера будет окончена. и так президент ничего не знал, предпочитал ничего не знать. Хорошо. И склеить ничего другого не ожидал, потому что он поступил бы точно так же, если бы был президентом. С другой стороны, ради справедливости надо заметить, что будь он президентом, то последовал бы прошлой осенью рекомендации начальников штабов и никогда бы не заявил публично, что с бактериологической войной покончено раз и навсегда. Может быть, он рекомендовал бы Сенату ратифицировать Женевскую конвенцию о химической и бактериологической войне. Но и это, пожалуй, было бы рискованным. Ведь даже средства для уничтожения листьев являются химическим оружием да и слезоточивые газы тоже, и все они потенциально смертельны. Однако заходить так далеко, как это сделал президент, это значило просто напрашиваться быть потом пойманным. А ради временного успокоения голубей и демонстрантов не стоило рисковать оскандалиться в будущем, когда случится что-нибудь вроде того, что произошло сейчас в Тарсусе. Демократия была хорошим делом, и Истлейк в нее верил. Беда в том, что она всегда превращается в публичную декламацию, в игру комивояжеров, роль которых играют политические деятели. И эти непродуманные, рассчитанные на эффект заявления президента, тоже были частью игры. Если что-нибудь выйдет не так, всегда найдется «козел отпущения» и может стать Шлейман, Адмирал Пенебекер или он сам, или любая комбинация из этих имен. Норланд и УАД могут служить приправой, их головы будут поданы как соленые помидоры. Полковник Ингриш не пострадает, так же, как не пострадают ни военная разведка, ни ЦРУ. Этим и объясняется, почему они позволяют себе выдвигать дикие идеи, и принимать непродуманные решения. Им не придется потом самим сесть в эту лужу, по всяком случае публично. Возможно, конечно, некоторое перемещения лиц, если что-то уж очень не так получится, но руководство не пострадает. Его манера думать была совершенно свободной. Творческая безответственность. Так ее квалифицировал Истлейк. В конечном итоге, подумал Истлейк, все будет зависеть от того, как он, Пеннибекер и президент воспользуются этими дикими идеями, когда и с каким успехом. Но теперь полковник Инглиш был обеспокоен. Его раздражала инициативность в которой все пребывали. Никто ни черта не делал с тех пор, как полевой госпиталь был мобилизован и послан на место. А делать что-то необходимо. Обстановка могла взорваться в любой момент. Об этом он и говорил теперь, со всей серьезностью и убеждением. Но обвинить Кубу — это было риском и немалым. «Меня волнуют не четверо здоровых людей», — продолжал Инглиш. «Меня волнует остальной мир. Жители Тарсуса имеют знакомых и друзей. Неизбежно кто-то попытается попасть в этот город. И тогда прокинутый грузовик недолго будет служить препятствием. «Вернее, просто не будет. Затем кто-то пожалуется, позвонит в газету или на радиостанцию, и тогда...» «И тогда мы объявим о карантине», — возразил Шлейман. «Это шаг по неправильному пути. Он исключает все другие возможности. К тому же вызовет подозрения. Ведь городок так близок к Дагуэю. Не надо быть слишком умным, чтобы догадаться, в чем тут дело». А его, инглиша, идея, сколь фантастичной она ни была, имела ряд преимуществ. Даже отпетые политиканы не догадаются о ней. Они, все вместе взятые даже во сне, не посмеют такое выдумать. приснится такое может, но поверить, что правительство крупной державы пошло на такой трюк — нет. В этом была сила плана. При этом даже не надо было обвинять правительство Кастрову. Достаточно обвинить какого-то поклонника Кастро, фанатика, сочувствующего. Это было новым по сравнению с тем, что Инглиш предлагал на первом совещании. Преимущество этого плана заключалось также и в том, что он звучал в унисон с заявлением президента об отказе от бактериологической войны. Если президент выступил по телевидению и объявил народу, что Соединенные Штаты более не ведут подготовки к бактериологической войне и занимается только научной работой в интересах обороны, тогда никто не будет предполагать, что мы сами вызвали эпидемию в Тарсусе. Простая логика направит внимание в другое место. Кастро может отрицать все, сколько хочет, но даже он не может быть уверен до конца, что это неправда. Однако Шлейман все еще не был готов принять этот план. А это могло означать, что и сам президент его не одобрил. «Что думает генерал?» — обратился Шлейман к Истлейку. «Я думаю, что следует подождать», — сказал Истлейк после длительной паузы. Он в самом деле стал сомневаться. Прямо он не заявил, что одобряет план полковника Инглиша, но сказал многозначительно «Не знаю, не знаю. Это оставляло дверь открытой для продолжения игры. Я думаю, что в нашем распоряжении имеется еще часов 12 а может быть и все сутки. Я уверен, что мы сможем держать город закрытым дольше, чем полагает полковник Инглиш. Не бесконечно, разумеется, но еще некоторое время». Он опять взглянул на снимок. «Хорошо», — сказал Шлейман. «Пока я согласен, но что потом?» «Позже» — он не докончил фразу, да и надобности в этом не было. «Я не знаю», — сказал Истлейк. Он с трудом подбирал нужные слова и закончил свою мысль так. «Полагаю, что предложение военной разведки целесообразно держать в резерве, на случай, если положение осложнится. Не мешает быть ко всему подготовленными». «Я хотел предложить», — тихо сказал инглиш «Может быть, мне следует слетать туда самому и посмотреть». Истлейк и Шлейман взглянули друг на друга. Ни тот, ни другой не сказал «да». Может быть, каждый из них ждал, чтобы другой сказал «нет». Но оба промолчали, и так решение было принято. Истлейк думал, что в этой ситуации надо быть готовым ко всему. Но когда придет время принимать решение, все-таки это придется делать им, им и президенту. Так какой же вред может быть от поездки инглише? И даже когда Истлейк сидел в своем лимузине, возвращаясь из Пентагона, он продолжал задавать себе вопрос «Какой вред? Какой вред?»